Глава 12. Спать мы так и не легли до утра. Сидели, размышляли, строили различные гипотезы и пытались понять, что же произошло и почему над одним миг над моей головой нависли чёрные тучи. Лисан, ты хоть понимаешь, что я убила человека? спрашивала я подругу, пытаясь найти хоть какое-то оправдание своему поступку. Понимаю. Что тут непонятного? Ты даже не удивляешься. Удивляюсь. Я каждый день чему-нибудь удивляюсь. А мне кажется, что ты не понимаешь всего, что со мной произошло. Вернее, не хочешь понять. Я говорю тебе о том, что я убила человека, а ты ведёшь себя так, как будто я не человека убила, а комара. Если бы ты убила потеличного человека, тогда другой разговор. А ты убила законченного идиота, который пил и охранял людей, попавших в беду. Всё, что он мог, так это показывать своё превосходство над теми, кто стал заложником ситуации. Он казался сильным за счёт слабости других людей. Вот и получил по заслугам. Какой бы он ни был, не я же ему жизнь давала. А это значит, что я не имела права ее у него забирать. Только никто не видел, что ты его убила, свидеть или нет. На крайний случай это можно представить как самооборону. Да какая к черту самооборона? Он же на меня не нападал. Я убила его в момент страсти. Правильно сделала. Потому что если бы ты его не убила, то неизвестно, чем бы это закончилось. Я это прекрасно понимаю. Только как мне все это аукнется? Когда Влад вместе со своими товарищами приедет в дом, то сразу поймёт, что убийца я. Тут не может быть двух мнений. Возможно, он уже в доме и ему уже всё известно. Ну, это ещё доказать надо. А там и доказывать нечего. Как это нечего? Оптимизм Лиисан меня потрясал, потому что мне казалось, что я уже на грани, всего один шаг, и я полечу в пропасть. Может, этого Лёня у твой француз хлопнул? Ты что такое говоришь? То, что ты меня спрашиваешь, Что вы тут решила, что все подумают на тебя, а не на француза? В тот момент, когда ты убивала, никто над тобой свечку не держал. Я не могу любимого человека подставить. А тебя никто и не просит этого делать. Осторожно ушла от ответа Ли Исан. Я тебе всего лишь объясняю, что ты совершила убийство без свидетелей. Никто ничего не видел и никто ничего не знает. А этот призрак с ружьём. Какой ещё призрак? Тот, который стоял в дальнем углу двора. Мне показалось, что он в меня целился. Во-первых, это всего лишь призрак. А во-вторых, если бы он в тебя целился, то наверняка бы попал. Этот человек с ружьём тебе помираещился. Ты же сама сказала, что когда бежала к трассе, тебе твоя бабушка мерещилась. Бабушка мне действительно мерещилась. Не раздумывая, согласилась я с Ли Исаном. А вот тот человек с ружьём стоял там по-настоящему. Я клянусь тебе, что я его видела. Ты была просто сильно напугана и возбуждена. В таком состоянии можно даже чёрта лысого увидеть, не то что призрака с ружьём. Там случайно над домом летающая тарелка не кружилась? В том-то и дело, что никакого лысого чёрта я не видела, и уж тем более летающей тарелки там не было. Я посмотрела на подругу беспомощным взглядом и еле слышно спросила: "Лисана, где Жан? Понятия не имею. И у меня по этому поводу никаких мыслей. Скозь землю провалился. Я тебя серьёзно спрашиваю. А я тебе серьёзно отвечаю. Я не знаю. Если на окне была решётка, а входная дверь прочно закрыта, значит, он сделал подкоп. Да какой к чёрту подкоп? Его невозможно сделать за такой короткий промежуток времени. Если бы ты его видела, то так не говорила. Он был жутко избит и ужасно себя чувствовал. Его отделали по полной программе. Когда я его в этой комнате увидела, он был таким слабым, беспомощным, таким несчастным и одиноким. Значит, подкоп там уже был, и он им случайно воспользовался. Тут же выдвинула свою гипотезу Ли Исан. Пока тебя не было, он его нашёл. Твоим фантазиям нет предела. Тома, а что ты хочешь от меня услышать? Ли Исан встала со своего места и принялась нервно ходить по коридору. Ты только представь, если бы я тебе подобное рассказала, что бы ты делала? Да у меня даже никаких мыслей. О чём можно вообще говорить, если у нас французы как мухи исчезают? Это же не иголка в стогу сена. Как можно было его потерять? А что ты так на меня смотришь? Неожиданно прорвало меня. Я что ли его теряла? Он сам потерялся. После таких выходов точно начнёшь верить в шапку-невидимку. И сапоги скороходы в придачу с ковром в самолётом, нервно усмехнулась Лиисан. А если серьёзно, то мне кажется, что у него ключи от двери были. От какой двери? От той комнаты, где вас держали. И что же он им не воспользовался раньше? Какого чёрта мы с ним так долго там сидели? Мне кажется, что он тебе не доверяет. Именно поэтому он при тебе этот ключ не доставал, а достал его сразу, как только ты ушла, открыл дверь и сбежал. Он подумал, что ты с этими людьми заодно. Он вбил себе в голову, что ты его предала и подставила. Сначала, конечно, так и было. Он действительно мне не доверял и думал, что я с теми, кто его держит в одной команде. Но мне показалось, что я его переубедила. Он понял, что я ни при чём. Ни черта, ты его не переубедила. Он делал вид, что он с тобой заодно. а сам был себе на уме. «Почему ты так думаешь?» От охватившего меня волнения я ощутила озноб, потому что другие мысли мне почему-то не приходят в голову. «А где же он взял этот ключ?» «Я всего знать не могу», – ушла от ответа Ли Исан. «Я думаю, что сбежал твой француз от тех, кто его там держал, и от тебя. А мне в это с трудом верится. Как же он мог меня бросить одну? Ведь не только он один был в беде, но и я тоже. Я тебе говорю, а ты совершенно меня не слышишь». Он не верил ни единому твоему слову. Он думал, что ты с ними. Тогда где же он сейчас? В гостинице или уже вылетел в Париж? А быть может, в милиции? Слова моей подруги подтолкнули меня к решительным действиям, и я тут же взяла телефонную трубку. Набрав номер отеля, в котором остановился Жан, я назвала номер его комнаты и попросила с ним соединить. Но на том конце передо мной вежливо извинились и сказали, что ключи от номера находятся на рецепции, а в самом номере никого нет». И его там нет. Я отодвинула телефон и ударила кулаком по столу. И его там ни черта нет. А я в этом и не сомневалась. Только ты по столу не стучи. У нас у всех нервы ни к чёрту, но надо уметь держаться. Я знала, что его нет в отеле. Почему? Возможно, он уже в Париже. Да ни в каком он не в Париже. Нет его там. Он весь избит, и еле передвигается. Да если бы он даже и смог уйти, то трассу бы не нашёл. Это для него нереально. да для него всё реально. Жить захочешь, не до трассы, до Парижа дойдёшь. У него вещи все в гостинице. Как бы он в таком виде приехал в аэропорт, им бы сразу милиция заинтересовалась. Что-то тут всё-таки не так. Чует моё сердце, что наши с тобой мысли не в том направлении движутся. Может, твоё сердце сможет рассказать тебе, где твой Жан. По этому поводу оно пока молчит. Ну, если заговорит, тогда и мне знать. Я закрыла глаза и в который раз представила Жана. Господи, как же хорошо было еще совсем недавно. Ничто не предвещало беды, и я находилась под защитой его жарких объятий. Все рухнуло в один миг. Наша любовь, наша надежда и наша спокойная жизнь. Меня охватило жуткое чувство одиночества, обреченности и даже бессилия. Несмотря на свое тяжелое внутреннее состояние, я попыталась не упасть духом окончательно и взять себя в руки. «Знаешь, а может мне в милицию пойти и рассказать все, как было?» Я задала свой вопрос шёпотом, несмотря на то, что мы были в квартире одни. Зачем? За тем, что у меня нет другого выхода. Не могу же я жить в бегах и не знать, где мой любимый человек. Как ты пойдёшь в милицию? Ты же убила человека. Пусть меня за это осудят, проговорила я, и ощутила, как меня замутило. Что значит осудят? Ты в тюрьму, что ли, хочешь сесть? Нет, предельно честно ответила я. Тогда зачем говоришь такие вещи? Я подумала о том, что как ни крути, меня всё равно найдут. Так может лучше мне самой явиться сповинной, глядишь, срок меньше дадут. Срок? Лий Санза кашлялась и налила себе полный стакан воды. Ты хоть можешь себе представить, что такое срок? Могу, убийственным голосом ответила я и потёрла рукой мокрый от пота лоб. Ну, и что это такое? Это потеря нескольких лет жизни. В том-то и дело. Жизнь такая короткая. Это кажется, что она длинная, а не успеешь оглянуться, она уже к концу подходит. И несколько лет жизни ты просто теряешь. Ты собралась сознательно укоротить себе жизнь. Ты молодая, интересная девушка. Получила превосходное образование и хорошее место на фирме. Ты всегда всего добивалась сама. А теперь ты решила все это перечеркнуть и загреметь в тюрягу? Все, чего ты достигла, взять и послать коту под хвост, так нельзя. Что же мне тогда делать? Найти хорошего адвоката. На хорошего адвоката нужны хорошие деньги. Я даже свою машину не смогу продать, потому что к собственному дому не могу подойти. Там вне всякого сомнения дежурят люди Влада, и у них есть ключи от моей квартиры. Ли Сан нервно достала из кухонного шкафа полупустую пачку сигарет и протянула её мне. Не сговариваясь, как по команде, мы одновременно закурили, молча стряхивая пепел в маленькое блюдце от кофейной чашки. Томка не выдержала Ли Сан и в силу своей постоянной болтливости нарушила молчание первое. «Что? А ты уверена, что твоя бабушка не причастна к исчезновению драгоценностей?» «Вполне. Почему такая уверенность?» «Потому, что это моя бабушка». «И что?» «Ну ты сама посуди. Я у моей бабули была единственной внучкой, в которой она души не чаяла, и любила меня такой бесконечной любовью, делая всё возможное, чтобы мне было хорошо и спокойно. О такой бабуле можно только мечтать. Да моя бабушка никогда и ничего не могла бы спрятать». Она бы мне последнее отдала. Никаких сумасшедших денег у нас отродясь не было. Ты же сама знаешь, что мы не жировали. Конечно, она на гаданиях и приворотах зарабатывала и нам с мамой чем могла помогала, но в роскоши мы не купались и ничем особенным среди других семей не выделялись. Даже если предположить, что она и в самом деле чужие драгоценности забрала, то куда бы она их дела? Она не могла умереть и ничего мне о них не рассказать. Тогда на кой чёрт они ей издались, если она сама ими не пользовалась и другим не давала? Я слишком хорошо знаю свою бабулю. Она никогда ничего не брала. Просто люди её недолюбливали, боялись и часто на неё наговаривали. Тогда всё понятно. Что тебе понятно? Влад всё это сочинил. Лисан сделала окончательный вывод и затушила свою сигарету. Что именно он сочинил? Да всю эту байку про драгоценности, от начала до самого конца. Зачем? За тем, что им была нужна причина для того, чтобы зайти в твою квартиру и навести в ней свои порядки. Я не пойму, о чём ты. О том, что им просто нужен был Жан. Видимо, они его уже давно ждали. Знали, что ты встречаешься с французом, навели про него справки и ждали приезда. Всё, что им нужно, так это хлопнуть его на деньги. А драгоценности это так, для твоего глаз, чтобы заодно и ты была у них на крючке. На твою бабушку сейчас какие угодно грехи списать можно. Если бы она оставила тебе такие сумасшедшие драгоценности, то ты бы уже давно себе навороченную усадьбу неподалёку от Кремля прикупила, прямо на берегу реки. Чтобы берег реки у тебя был свой личный, и никто на нём загорать не смел. Охраны наняла бы и жила в своё удовольствие. Деньги для того и существуют, чтобы их тратить. Вот это ты правильно говоришь. У моей бабушки не было драгоценностей, а у меня нет усадьбы рядом с Кремлём и собственного берега. Подожди, а может, когда и будет? Вдруг ты по карьерной лестнице пойдёшь. Лисан, я не знаю, как прожить сегодняшний день, а ты мне говоришь о завтрашнем. Тома, а у тебя есть домашний телефон Жана? Ты имеешь в виду его телефон в Париже? Ну да. Или домашний, или рабочий? Рабочего нет. Мы с ним всегда общались по мобильному, но сейчас он отключён. А домашний? Да, есть. Он несколько раз мне с него звонил, когда его семья к родственникам уезжала. Вот и хорошо. Что хорошего-то? Позвони ему на домашний. С чего бы это? Узнай, как там обстановка. Не объявлялся ли он, не звонил, и заявила ли его жена в полицию? Если заявила, то значит, что его уже и здесь ищут. Я слушала свою подругу и не верила в то, что она может произносить вслух подобные мысли. Лисан, ты хоть иногда думаешь, что говоришь? Я всегда думаю, что говорю. Обиделась-то. А мне кажется, что не всегда. Как я могу звонить жене Жана в качестве кого? Да она вообще не подозревает о моём существовании. Ты хочешь, чтобы я одним звонком разрушила чужую семейную жизнь? Да от одного звонка никакая семейная жизнь не разрушится. Чтобы её разрушить, в неё надо на танки заехать и в течение долгого времени вдоль и поперёк бороздить. И зачем тебе звонить и представляться любовницей Жана? Что за необходимость? Он же же не сказал, что в Казань по работе поехал. Мужики все свои отлучки работой называют. Так? Ну, в общем-то, да. Не могла не согласиться я с Лейсан. «Вот ты и скажи, что ты его коллега по работе из Казани, что он резко пропал и все сотрудники его ищут. Спроси, не связывался ли он со своей семьей и заявила ли его семья в полицию об исчезновении мужа. Ты думаешь, стоит позвонить?» «Конечно. Мы будем знать, ищут его или нет. Если его ищет полиция, значит, его уже ищет наша милиция в Казани. Как ты думаешь, а его жена поверит в то, что я его коллега по работе?» «Ну а почему бы и нет?» Почему ты думаешь, что если она услышит женский голос, то сразу подумает плохое? Твой француз работает не в мужском монастыре. И уж наверно, там, где он работает, его окружают красивые француженки. Точно так же и в Казани. Он же приехал в город красивых женщин. Пусть даже и по работе. И это совсем не значит, что он тут спит со всеми подряд. Он тут работает. А может быть, кому из своих коллег симпатизирует. Вот мне кажется, что в отношениях самое классное это флирт. Лисан как всегда понесло в другую сторону. Я обожаю флирт. Двое бросают друг на друга томные взгляды, раздевают друг друга глазами, и от них исходят флюиды такой необыкновенной сексуальности, что просто не описать словами. Но они знают, что секса между ними не произойдёт. На это наложено вето. И вот, эти отношения на грани еле сдерживаемого желания это такой кайф, что уж им переспать-то мешает. А то, что если они переспят, и рунда получится. Они интерес друг к другу потеряют. Как ни крути, а секс все-таки обязывает или располагает к дальнейшему продолжению отношений. А отношения до секса и после секса не могут быть теми же самыми отношениями. Так не бывает. Поэтому флирт – это великое дело. Его нужно беречь и ни в коем случае не укладывать в постель. Ли Исан, мы сейчас с тобой о чем говорим? Я чувствовала, что теряю терпение. Немного о флирте. Это уже не по нашей теме. Ты хочешь, чтобы я звонила Жене Жанов в Париж? А я, честно тебе отвечаю, что мне не хочется этого делать и кажется бессмысленным. Вместо того, чтобы хотя бы из вежливости обратить внимание на моё заявление, Лисан пододвинула мне телефон и спешно проговорила: "Звони. У тебя номер есть? Я его наизусть знаю. А код? И код тоже. Ну ты даёшь. Как молитву заучила, что ли? Да мне это не сложно. Мне приятно заучивать номера телефонов моих любимых людей. Вот и проверим твои способности. Звони. А на каком языке я буду с ней разговаривать? Вдруг его жена русский не знает. А ты что, французский ещё не выучила? Когда? Мы с Жаном только на русском общаемся. Он так хорошо русский язык знает, что дай бог каждому русскому так хорошо его знать. Если ты учесно изучишь номера телефонов своего любимого мужчины, то могла бы и выучить его родной язык. Сравниваешь тоже номера телефонов и язык. Так, если его жена русского не знает, то я просто вешаю трубку и всё. Спроси, может, она английский знает. Ты же вроде знаешь его гораздо лучше, чем французский. Взяв трубку, я принялась набирать домашний номер телефона Жана и не могла избавиться от сомнений: правильно я делаю или нет? Когда на том конце провода послышался сонный женский голос, я ощутила, что моё сердце готово выпрыгнуть наружу, и неуверенно произнесла до боли знакомое слово: "Здравствуйте". Как я и предполагала, женский голос заговорил на непонятном мне французском языке. Мне трудно было догадаться, что женщина совершенно не понимает, что я ей говорю. Вы знаете хоть немного русский язык? Это звонят из Казани. Я коллега вашего мужа. Мы вместе работаем над одним очень важным проектом. Вы понимаете, о чём я говорю? Но вместо этого я вновь услышала французскую речь и посмотрела на сидящую рядом подругу растерянным взглядом. Лисан, она по-русски не бум-бум. Я убрала трубку от уха и пожала плечами. Что, ни грамма не шпарит. По-моему, она даже не знает, что означает слово "здравствуйте". Тогда попробуй по-английски. "Мадам, а вы знаете английский язык?" Конечно, мой английский был далёк от совершенства, но тем не менее я могла на нём хоть как-то изъясняться. Да, на уровне разговорного. Да нёсся до меня голос в трубке. "С кем я разговариваю? Вы из России? Как вас зовут?" «Меня зовут Тома. Я работаю с вашим мужем. Я звоню из Казани. Вы коллега моего мужа?» В голосе женщины появилась радость, а мне стало стыдно от того, что я вру и ворую у этой женщины и ее мужа. «Да, мы вместе работаем над одним важным проектом. Что с ним случилось? У него неприятности? Он мне звонил, а потом звонили какие-то люди и требовали денег. Вы уже заявили в полицию?» «Нет». «Почему?» – не поверила я своим ушам. Ваш муж в беде, а вы не заявили в полицию. Вы просто обязаны это сделать, и чем быстрее, тем лучше. Это опасно. Если я заявлю в полицию, то его могут убить. Его могут убить и без полиции. Вы должны заявить. Его нужно искать. Извините, но это мой муж и моя жизнь, поэтому я лучше знаю, что надо делать. Голос женщины резко изменился и стал холодным. Как давно он пропал? Он пропал вечером, а сейчас уже утро. Это не срок для того, чтобы заявлять в полицию. Нам всем остаётся только ждать и надеяться. А вы ему денег выслали? Простите, но я вас не знаю. На этот вопрос я смогу ответить только своему мужу. Мы все очень за него переживаем. Мы все хотим, чтобы он обязательно нашёлся живым и невредимым. Мы верим, что справедливость восторжествует. Мы его очень любим. Я в этом не сомневаюсь. В этот момент из трубки до меня донеслась весёлая музыка, громкий смех и хриплый мужской голос, который говорил на всё том же безумно красивом, но совершенно непонятном мне французском языке. Женщина ему что-то ответила, тоже на французском, и резко бросила трубку. Я послушала гудки и с расстроенным видом протянула трубку Ли Исан. «Ну что?» Просто сгорала та от нетерпения. «Странная она какая-то». «Почему?» «Странная и всё. Я ей представилась, а она мне нет». Невоспитанная, что ли? У нее муж без вести пропал, а ты говоришь о каком-то воспитании. Когда человек в такой ситуации, ему все можно простить. Не стоит злиться. Да я и не злюсь, я все понимаю. Она в полицию заявила? Говорит, что боится, что Жанна после этого могут убить. Но ты же ей ясно дала понять, что она обязана это сделать. У нее свое мнение на этот счет, и оно в корне противоположно моему. Она сказала, что это ее жизнь и ее муж. И она сама знает, как лучше, а как хуже. Ей же мудрые люди подсказывают. Видимо, она не любит подсказки. Она поверила, что ты коллега мужа? Вполне. Ну вот, а ты переживала. Позвонила и позвонила. Теперь мы хотя бы знаем, что со стороны семьи твоего француза никаких движений не будет. А жаль. Тома, тебя что-то беспокоит? Знаешь, может, я, конечно, ошибаюсь, неуверенно начала я, но мне показалось, что жена не слишком убивается по поводу того, что ее муж в беде. Пока мы с ней разговаривали, там играла музыка и француз так громко смеялся, будто он не в квартире скорбящей женщины, а на вечере юмора. Где француз смеялся? В трубке? Где же ещё? Может, там просто телевизор работал? Нет, уж то что, а телевизор я отличить могу. Это был самый настоящий француз. А телефон ведь не мобильный, а домашний. Тебе не кажется странным, что в той ситуации, в которой сейчас находится жена Жана, совсем не должна играть музыка, да и смеяться никто не должен. Ты хочешь сказать, что должен играть траурный марш, а в трубке слышны рыдания? Я не знаю. Может быть, его семья не понимает всю серьёзность ситуации. Томка, да какая нам в конце концов разница? Какие там тараканы у них в голове? Мы позвонили лишь для того, чтобы выяснить, ищет ли жанна полиция. Тебе пойми, точно знаем, что никто его не ищет и никому нет до него никакого дела. Может, хоть его начальник в полицию заявил? Думаю, жена бы про это знала. А вдруг они не общаются? Лейсан хотела сказать что-то еще, но в дверь позвонили. Я еще никогда в жизни не реагировала на звонок в дверь так, как среагировала сейчас. Услышав приятный музыкальный звонок, доносившийся из прихожей, я вскрикнула и посмотрела на подругу глазами, в которых был страх в перемешку с безумием. «Лейсан, кто это?» Лейсан глянула на часы и удивленно пожала плечами. «Девять часов утра. Вообще-то я никого не жду. В такую рань». Я схватила Лейсан за руку. «Не открывай!» Да не переживай ты так, я только к глазку подойду, на цыпочках. Что я чокнутая дверь всем подряд открывать? Ли Исан встала со своего места и осторожно направилась в сторону двери. Я поднялась следом за ней и подошла к зеркалу, висящему в прихожей. Увидев своё отражение, я чуть не ахнула. Бледное, слишком несчастное, слишком испуганное лицо. Под глазами чёрные круги и мешки, которые появляются только тогда, когда нет возможности хорошенько выспаться. «Правда, стоит мне хорошо отоспаться, и они тут же исчезают». «А глаза?» «У меня были такие глаза, глядя на которые, хотелось не просто плакать, а орать от ужаса». «Ничего не видно», – шепотом сказала Ли Исан и отошла от двери. «Что значит «ничего не видно»?» «Вообще ничего не видно. Глазок пластырем заклеили». Услышав последнюю фразу, я закрыла глаза и прислонилась к стене. Мне вдруг показалось, что если Ли Исан скажет еще хоть одно слово, я просто потеряю сознание».